Я часто стою возле лагеря русских. В темноте их фигуры движутся, как больные аисты, как огромные птицы. Они подходят к самой ограде и прижимаются к ней лицом, вцепившись пальцами в проволоку сетки. Нередко они стоят большими группами, они дышат запахами, которые приносит ветер из степи и из лесов. Говорят они редко... а если и скажут что-нибудь, то всего лишь несколько слов. Они относятся друг к другу более человечно и, как мне кажется, как-то более по-братски, чем мы в нашем лагере. Быть может, это только от того, что они чувствуют себя более несчастными, чем мы. Впрочем, для них война ведь уже кончилась. Однако сидеть и ждать, пока ты заболеешь кровавым поносом, Это, конечно, тоже не жизнь. Ополченцы из лагерной охраны рассказывают, что вначале пленные не были такими вялыми. В лагере, как это обычно бывает, было много случаев мужеложества, и, судя по рассказам, на этой почве пленные нередко пускали в ход кулаки и ножи. Теперь они совсем отупели и стали ко всему безразличными. Большинство из них даже перестало заниматься анонизмом. Так они ослабели. Хотя вообще в лагерях дело зачастую доходит до того, что люди делают это сообща, всем баракам. Они стоят у ограды, порой кто-нибудь из них выходит из ряда и бредет прочь. Тогда на его месте вскоре появляется другой. Большинство молчит, лишь некоторые выпрашивают окурки. Я вижу их темные фигуры. Их бороды развиваются на ветру, Я ничего о них не знаю, кроме того, что они пленные. И именно это приводит меня в смятение. Эти безымянные существа, не знающие за собой вины. Если бы я знал о них больше, как их зовут, как они живут, чего они ожидают, что их гнетет, тогда мое смятение относилось бы к чему-нибудь определенному и могло бы перейти в сострадание». А сейчас я вижу за ними лишь боль живой плоти, ужасающую беспросветность жизни и безжалостную жестокость людей. Чей-то приказ превратил эти безмолвные фигуры в наших врагов. Другой приказ мог бы превратить их в наших друзей. Какие-то люди, которых никто из нас не знает, сели где-то за стол... и подписали документ. И вот в течение нескольких лет мы видим нашу высшую цель в том, что род человеческий обычно клеймит презрением и за что он карает самой тяжкой карой. Кто же из нас сумел бы теперь увидеть врагов в этих смирных людях с их детскими лицами и с бородами апостолов? Каждый унтер по отношению к своим новобранцам, каждый классный наставник по отношению к своим ученикам является гораздо более худшим врагом, чем они по отношению к нам. И все же, если бы они были сейчас на свободе, мы снова стали бы стрелять в них, а они в нас. Мне становится страшно. Мне нельзя додумывать эту мысль до конца. Этот путь ведет в бездну. Для таких размышлений еще не пришло время. Но я не забуду, о чем я сегодня думал. Я сохраню эту мысль, запру ее в своем мозгу, пока не кончится война. Сердце у меня колотится. Уж не в этом ли заключается та великая, единственная цель, о которой я думал в окопах, которую я искал как нечто... Могуще оправдать существование людей после этого крушения всех человеческих идеалов. Уж не та ли это задача, которую можно будет поставить перед собой на всю дальнейшую жизнь? Задача, достойная людей, проведших столько лет в этом аду. Я достаю свои сигареты, переламываю каждую пополам и отдаю их русским. Они кланяются мне и закуривают. Теперь у некоторых из них тлеют на лице красные точечки. От них мне становится отраднее на душе, как будто в темных деревенских домах засветились маленькие оконца, говорящие о том, что за их стеклами находятся теплые обжитые комнаты».